Глава 39. Понадобилось 36 часов, чтобы найти дикого таксиста, недавно подобравшего девушку поздно вечером в районе Пантен. Лимит остановочной Камилем превышен на 12 часов, но результат на лицо. Такси в сопровождении трёх полицейских машин без опознавательных знаков прибыло на улицу Фальгьер и остановилось недалеко от того места, где произошло похищение. Это обеспокоило Камиля. Ведь в тот вечер они опросили всех окрестных жителей, но безрезультатно. Неужели мы в тот раз что-то упустили? спросила Нулы. Вряд ли. Но всё же. Насир, таксист оказался словаком. Это был худой и долговязый тип с узким лицом и лихорадочно блестящими глазами, лет 30 на вид, а он уже начал лысеть. На макушке виднелась небольшой круглый плеш, похожий на монашескую танзуру. Она познал девушку по фотороботу. Только глаза другие, сказал он. И неудивительно, кто-то говорит, что глаза у неё зелёные, кто-то голубые. Наверняка она носит цветные линзы, но это она, точно. Водитель вёл такси медленно и осторожно. Луи хотел сказать, чтобы он прибавил скорости, но Камиль его опередил. Наклонившись к переднему сиденью и наконец оснувшись ногами пола, В этом здоровенном внедорожнике сиденья располагались довольно высоко над полом, и Камиль это бесило. Он положил руку таксисту на плечо и сказал: "Прибавь газу, старина. Сегодня никто тебя не штрафует за превышение скорости". Словака не пришлось просить дважды. Он тут же резко нажал на акселератор, и Камиль вверх торможками опрокинулся на заднее сиденье. Слава к тут же осознал свою ошибку и рассыпался в извинениях, пожалуй, он отдал бы дневную выручку за одну машину и жену, только бы майор Верховен забыл об этомнцидить. Камиль пришёл в бешенство. Луи, предотвращающим жестом положил руку ему на плечо и сказал: "Вы уверены, что у нас есть время отвлекаться на такую ерунду?" Хотя судьба его взгляду он имел в виду, а не что более дипломатичное, например, Из-за нехватки времени мы не можем позволить себе такую роскошь, как приступ бешенства, пусть даже не продолжительный. Хм, как вы считаете? Улица Фольгер, улица Лабруст. По дороге таксист рассказывал, он подобрал девушку недалеко от пустой стоянки, такси возле церкви в Пантени. Назвал обычную таксу 25 евро, она не возражала и буквально рухнула на заднее сиденье. Она выглядела истощённой. От неё воняло потом и ещё чем-то. Они ехали молча, она клевала носом и время от времени встряхивала головой, чтобы не заснуть. Поможет под наркотой. Когда они доехали до места, он повернулся к ней, но она на него не смотрела. Она внимательно изучала улицу, сначала в окно, затем в зеркальце заднего вида, словно пытаясь отоскать что-то взглядом или просто понять, где находится. Затем сказала: Подождите немного. Приборгуйтесь вон там. И указал ему куда-то вправо. Что-то здесь было неладно. Таксист сам в лёгсе рассказом и очень убедительно передал всю атмосферу того вечера. Всю сцену легко себе представить. Странная девица, похожая на наркоманку, скрючившаяся на заднем сиденье. Разбешённый шофёр, которому не привыкать к подлянкам, но он не потерпит, чтобы им помыкала какая-то девка. Но она не глядя на него ровным тоном произнесла: "Да успокойся. Подождите пару минут, и я выйду". Само собой, он уже решил, что она не заплатит. Скорее всего, пригрозит, будет приставать в изволе гавах. Наверняка догадывался, что он в нелегальном положении. Хотя он и подозревала её в том же самом. Но, возможно, как раз потому, что силы были равные, она этого не сказала, и он не стал спорить. Просто припарковался. Там, где она потребовала. Мне нужно кого-кого подождать. Это недолго, добавила она. Таксисту было не по себе. Ему не нравилось бесцельно сидеть в машине с этой подозрительной девицей, от которой воняло как от бомжа, и ждать непонятно чего. Она потребовала, чтобы он остановился в начале улицы, откуда всё хорошо просматривалось. Я продолжала пристально смотреть вперёд. Он не знал куда и сейчас просто указал на лобовое стекло. В то, что она и в самом деле кого-то ждёт, он не верил ни секунды. Впрочем, удивиться не казалось опасной, чем-то встревоженной, пожалуй, да. Камиль слушал, догадываясь, что таксист, чтобы скоротать ожидание, принялся выдумывать сам для себя наиболее подходящие версии такого поведения странной пассажирки. Несчастная любовь. ревность, зменник, удачливая соперница, или, может быть, какие-то семейные неурядицы, что тоже бывает чаще, чем принято думать. Энагон поглядывал на неё в зеркальце, на лобовом стеклом. У розины девчонку не назовёшь. А если бы её отмыть, она была бы хорошенькой. А разве что очень уж тоща. Так что невольно задаёшься вопросом, откуда она такая сбежала. Довольно долго Она настороженно смотрела на улицу, но ничего не происходило. Камиль понимал, в чём дело. Она хотела выяснить, не узнал ли траре о её бегстве и не вился ли за ней сюда. Через какое-то время она вынула из кошелька три банкноты по 10 евро, молча протянула ему и вышла. Ничего не объясняя. Он посмотрел ей вслед, но не увидел, в какой дом она вошла, потому что почти сразу уехал. ему не хотелось здесь задерживаться да ещё в такое время. Камиль вышел из машины. В тот вечер, когда произошло похищение, полиция здесь всё прочесала. Так что же они упустили? Другие сотрудники тоже вышли из машин. Камиль указал на здание прямо перед ним. Она живёт в одном из домов, вход в который отсюда виден. Луи, вызови две дополнительные бригады срочно. Остальные распределил задания. Все поспешно разошлись. Камиль в задумчивости прислонялся к дверце такси. "Я могу ехать?" спросил таксист приглушённым голосом, словно боялся, что его услышат. "А что? А нет, нет, ты мне ещё нужен". Камиль посмотрел на его лицо, длинное, как голодный день, и улыбнулся. "Хм, считай, тебя повысили в должности. Ты теперь личный шофёр майора полиции". Мы ведь живём в стране, где социальные лифты исправно работают. Ты в курсе?